Глава 12. Лекси Рид У меня для тебя сюрприз. Озорно, улыбаясь, промолвила Тесса по пути на ярмарку. Держу пари, он заставит тебя улыбнуться. Знаешь же, как я не люблю сюрпризы. Но ты меня заинтриговала. Я приподняла бровь, вопросительно глядя на подругу. Абрамсон достала из сумки подарок небольшого размера, безобразно упакованный валую блестящую бумагу. Я растерянно перевела взгляд сюрприза на Тессу. Это для меня? Конечно. кивнула та в ответ. «Он от Эрика». «Шутишь? Мы с ним ссоря. напомнила я, когда тишина затянулась. «Там яд или бомба?» Я протянула руку и, взяв у блондинки упаковку, поднесла к уху, показательно прислушиваясь. «Не тикает». «Значит, точно яд», поморщившись, изрекла я. «Дурочка ты, он помириться хочет». Передал мне подарок еще до каникул. осуждающе покачала головой Тесса. «Я прекрасно понимала желание подруги помирить нас с Эриком. Все же мы вчетвером были близкими друзьями, можно сказать, с детства, но обижало то, что Абрамсон не принимала мой выбор. И причина была не в том, что я не могла простить его, но, черт возьми, что за детский сад? Почему Донован не может подойти и просто поговорить со мной? Звонки от Фила, поздравления на день рождения через сообщения в мессенджере, теперь подарок через Тессу. Вместо того, чтобы сесть вдвоем, обсудить причины конфликта, простить друг друга и отпустить обиды. Эрик поступал слишком глупо и трусливо. прятался за спинами других. В то же время я задумалась о том, что подобным образом веду себя с матерью. Конечно, я не поцелаю к Джоан кого-то поговорить обо мне или просить вместо меня прощения за какие-то сказанные слова. Но я в точности, как Эрик, пускала все на самотек и хранила обиды, вместо того, чтобы поговорить с ней с глазу на глаз. И так же, как мой школьный друг наверняка боялся услышать, что шансов вновь стать друзьями у нас нет, я боялась услышать, что мать меня не любит. Я спрятала подарок в карман, и бросила быстрый взгляд на часы. «Тесса, мы опаздываем уже 20 минут четвёртого!» обеспокоенно воскликнула, кусая губы. «Мы почти пришли. Ярмарка за тем поворотом. Давай спрячемся и проследим за парнями». «Что?» Я оторопела заморгала, неуверенная, что правильно расслышала. «Зачем?» «На всякий случай. Вдруг, пока они нас ждут, с кем-то флиртуют». Я напряженно посмотрела на подругу. Но что ты так смотришь? Когда мы следили за Чарльзом, произнося имя своего бывшего предателя, Абрамсон скривилась, будто надкусила лимон. Ты что-то не была против. Ты это нечестно по отношению к Максу. Разве он давал тебе повод в нем усомниться, как Ричмонд? Еще нет. Вот и прекращай искать измену там, где ее нет, проговорила я на одном дыхании. Взяла подругу за руку и потащила в сторону ели, что переливалось красными и белыми огоньками посреди ярмарки. Рождественский рынок в нашем маленьком городке был совсем скромным. Елочка метра четыре с половиной высоту. Несколько палаток, где продавали горячее какао зефиром, карамельные тросточки, множество видов праздничного печенья и, конечно же, те самые традиционные уродливые свитеры и шарфы. Никаких катков и каруселей не было, а центральным местом сбора горожан являлась небольшая красная сцена, со стороны которой доносились всем известные «Вести ангельской внемли», «Тихая ночь» и «Мы желаем вам веселого Рождества», исполняемые церковными хорами и простыми жителями Мисулы. «Вести ангельской внемли» — одна из наиболее популярных английских рождественских песен. «Тихая ночь», (silent night) – самый известный рождественский христианский гимн. We wish you a Merry Christmas, мы желаем вам веселого Рождества, светский рождественский гимн. Она одна из немногих традиционных песен, в которой упоминается празднование Нового года. Блэка невозможно было не заметить даже за несколько метров. Он будто бы совершенно не вписывался в эти слишком простые декорации. Все меркло на фоне него. И дело было не в какой-то особо нарядной одежде, нет. Ник стоял в обыкновенной черной парке. И не в том, что я видела Ника таким из-за своей влюблённости. Просто он выглядел настолько царственно горделивым, будто сам Бог сошёл с небес в Рождество и теперь из первых рядов снисходительно наблюдал за своими творениями. Блэк был другим, сложным. Но в то же время с ним было интересно разговаривать, увлекательно спорить и уютно просто молчать. Мы могли в тишине ехать в его машине, не перекинувшись и пары слов, но я не чувствовала себя одинокой или скучающей. Даже его молчаливое присутствие создавало ощущение защищенности, будто весь мир по колено, и нет никаких страхов. А еще Ник просто необычно умел слушать и порой давал весьма стоящие советы. Он стоял возле рождественской ели в компании Макса Убрайна, держа в руках два стаканчика. На сгибе локтя у него висел небольшой подарочный пакет серебристого цвета. Тесса, как ни в чем не бывало, словно это не она несколько минут назад собралась проследовать за своим парнем, радостно подбежала к блондину и, просунув ручку под клетчатое пальто, сомкнула объятия. Улыбнулась еще шире, чмокнула парня в нос. Я смущенно отвернулась и взглянула на Блэка. Почти не шерит. твой покорный слуга взял на себя смелость преподнести тебе этот горячий шоколад. Сводный брат протянул мне красный стаканчик с узором в виде белых снежинок на нем. Изволишь ли ты принять этот напиток, совершенно недостойный твоей пленительной красоты и величественной персоны? Мой дорогой Блэк, ты переигрываешь, но так неотразим и обольстителен, что я не в силах тебе отказать». Просияла я, склонив голову в шутливом поклоне. Стянула варежки и взяла в ладошки стаканчик, почувствовав приятное тепло, согревающее кожа. Обернулась к Тессе, которая внимательно смотрела на меня с легким удивлением во взгляде и явно читавшимся вопросом. Я даже немного, совсем малость, загордилась собой, потому что такое выражение лица у Абрамса младшей появлялось крайне редко. «О!» — спохватилась я, моментально оглядев Блэка, который старался выглядеть безразличным. «Мы с моим...» ошеломляющим своей исключительностью ником, всего лишь учимся общаться друг с другом цивилизованным языком. «Правда, мой сногсшибательный кавалер!» Ник одобрительно кивнул. Брови, удивленные таким раскладом блондинки, моментально поползли вверх. Они с Максом переглянулись, после чего вновь уставились на нас. Блэк, усмехнувшись, потрепал меня по волосам, явно довольный, что своей игрой мы смогли довести друзей до такого состояния. Я фыркнула от сдерживаемого смеха, но когда глянула на преувеличенно серьезное лицо Ника, не вытерпев, засмеялась в голос. «Можно мне те же таблетки, что приняли вы?» С наигранной обеспокоенностью очень тихо попросил О'Брайен. Тесса тут же вывернулась из объятий и ткнула его в бок. Рождественский вечер наполнился искренним смехом друзей. Но, к сожалению, всему хорошему в этой жизни рано или поздно приходит конец. Непринужденную атмосферу разорвал песклявый голос, появившийся возле праздничной ели девушки. Она была разукрашена до такой степени, что это казалось издевкой безумного клоуна или пошлым оскорблением всех индейцев, что расписывали лица перед боем. «Ой, Рит!» Визгливо, чуть ли не пропела, Кэндис Райли, обращаясь ко мне. «Как дела, Рит?» «Думала, твой новый папаша откупится от меня, заплатив за ринопластику, и я забуду, что ты мне сделала, гадина!» «Райли!» Не без отчеканила я, сложив руки под грудью и подлинко заулыбаясь. «Будь добра. Укрась это место своим отсутствием». Только сейчас я заметила небольшую перемену во внешности девушки. Ее нос стал уже и меньше, хотя выглядел аккуратно и очень естественно. Неужели Дэйв заплатил семье одноклассницы за то, чтобы они забрали жалобу и меня не исключили из школы? А ведь и правда все сходилось. Кэндис не появлялась на уроках с Хэллоуина вплоть до зимних каникул. Ее шлюхастый отряд в отсутствии своей предводительницы вёл себя тише воды и ниже травы. Ник встал со мной плечом к плечу, крепко сжал мою ладонь в своей, согревая теплом и посылая спокойствие. Он не позволит мне совершить очередную глупость. Впрочем, я и не собиралась. «Ах ты сука! Сейчас за все ответишь, тварь!» Истошно завяжал Райля. Ее лицо исказило гримаса ярости, и одноклассница, резко подняв руку, выплеснула мне в лицо обжигающую кожу жидкость. В один миг я почувствовала, как Блэк стремительно обнял меня, прижимая лицом к своей груди, а следом услышала крик Тессы. «Боже мой! Макс, держи ее! Кэндис, ты совсем слетела с катушек? Что было в стакане? Отвечай немедленно!» Ник невесомо обхватил руками мое лицо, вынуждая поднять голову и посмотреть в его стальные глаза. Во взгляде серых, бездонных омутов отражался целый букет эмоций, ужас, постепенно сменяющийся сомнением и переходящего во всепоглощающую ярость. «Ты!» Долбаная, безмозглая девка!» Почти по слогам процедил он, выплевывая слова в лицо Райли. «Хоть знаешь, с кем тебе угораздило связаться? Я заслужу тебя и всю твою семью, оставлю без копейки до конца дней твоих побираться на улицах!» Угрожающе прошипел Блэк, после чего взглянул на меня и тихо спросил. «Лекси, ты в порядке?» Я неуверенно кивнула, освободилась из его рук, все еще не до конца осознавая, что сейчас произошло, и обернулась, взглянув на Кэндис. Та стояла, удерживаемая О'Брайеном, с совершенно потерянным видом. Тесса нависла над ней, словно коршун над добычей. Вокруг начала собираться толпа зевак, и я заметила обеспокоенное веснушчатое лицо с рыжими торчащими из-под шапки волосами в толпе. «Лекси!» — вскрикнула Абрамсона и бросилась ко мне, порывисто обнимая и попутно всхлипывая. «Господи, я так испугалась! Эта дура вылила кофе, всего лишь кофе!» Подруга еще сильнее сжала меня в объятиях, видимо, намереваясь раздавить. Слегка теплый кофе. Блондинка начала истерично посмеиваться, от чего мне становилось действительно не по себе. Слава богу, у Рали слишком низкий уровень умственного развития, и она не смогла себя навредить. Некоторое время я все еще находилась в прострации, а потом, будто очнулась от сна. медленно втянула студенный воздух, глядя на раскрасневшееся на морозе лицо Кэндис и блестящие от слез глаза. Хотелось треснуть ее прямо в разукрашенное лицо, но я сдержалась. Лишь сжала кулаки, больно впиваясь ногтями в кожу. Прищурилась. «Ты!» — громко и презрительно сказала я, делая два шага к однокласснице. «Если не хочешь провести последние месяцы выпускного класса в интернате для трудных подростков, Кэндис, больше не смей подходить ко мне!» Уяснила. Твердым и непоколебимым голосом выпалила я, смотря на нее в упор, замечая, как блондинка в испуге вся сжалась в комок. «Молчишь? Правильно делаешь, Райли!» «Сегодня я прощу тебе эту выходку в честь Рождества. Но каждое утро ты будешь просыпаться и знать, что твоя судьба теперь в моих руках». Сказав это, я развернулась к ней спиной и подошла к Блэку. «Жди счет за химчистку и подумай, стоит ли наживать себе еще одного врага?» Бросила я через плечо. «Ричмонд, лучше уведи ее!» Услышала за спиной тихий, полный отвращение голос Тесы. Спустя мгновение подруга обняла меня за плечи. «Ты должна подать на нее жалобу в школу!» «Нет». «Но почему?» Абрамсон обошла меня и, нахмурившись, заглянула прямо в глаза. «Ты могла получить ожог, если бы кофе был горячим!» Макс молча кивнул, соглашаясь со своей девушкой. «Тесса, послушай, ты снова все преувеличиваешь». Я выразительно посмотрела на подругу. «Это всего лишь тупица Райли, а не коварная маньячка-убийца. Тем более теперь она знает, что ей нельзя оступиться. Второй раз». «Я ее не прощу». «Если ты напишешь жалобу, ее исключат. Мы можем избавиться от Кенди, и она это заслужила!» Отозвалась Абрамсон, и я тут же дернулась, ошарашенно смотря на подругу. В последнее время, в некоторые моменты, я переставала узнавать эту девушку. Не то чтобы она сильно изменилась, Но в Тессе стали проявляться не самые приятные черты изредка, но все же. Или они были в ней всегда, просто я не замечала. Вся эта ревность и недоверие. Теперь желание расквитаться с Кэндис за мой счет. Я не готова была брать на себя такую ответственность и портить будущее одноклассницы из-за глупого конфликта, даже настолько неприятного человеку, как Райли. С другой стороны, подруга и вправду сильно испугалась, перенервничала. И невозможно отрицать тот факт, что Абрамсон говорила на эмоциях. Уверена, завтра она поменяет свое мнение, ведь буквально два месяца назад она поступила с Кэндис точно так же, прилюдно окатив тупуншем на вечеринке. «Тесса, ты хотела послушать хор. Идем. Макс протянул руку моей подруге, взглядом как бы намекая, что пора прекратить этот разговор. «Дай Лекси прийти в себя». Блондинка недоверчиво посмотрела на меня, видимо, боясь оставлять в таком состоянии, но я благодарно кивнула и одними губами прошептала «Иди». «Ты точно в порядке, Рид!» Взгляд серых глаз внимательный, изучающий, возможно, даже слегка обеспокоенный. Я устало кивнула, не в силах оторваться от его лица. «Давай сбежим от них!» Блэк загадочно улыбнулся и взял меня за руку. «В который раз за этот день?»